17 глава. «Настя, спишь?» «Нет, думаю». «Ясно. Но, может, все-таки поспишь?» «Не могу». «Тогда о чем думаешь?» Настя немного повернулась, чтобы разглядеть полумраки полумраке его лицо. «А нас?» «А что с нами?» «Сейчас хорошо. Вернее, относительно хорошо. Но потом...» Она тяжело вздохнула и поцеловала я на шею, чувствуя, как его здоровая рука сильнее сжала ее. «Просто очень хочу, наконец, выбраться, вернуться, жить как раньше, но...» «Говори!» «Но теперь не знаю, чего хочу больше. Я хочу быть с тобой, вот как сейчас». Настя легко коснулась его губами и, нервно сглотнув, продолжила. «Но я понимаю, что возникнут сложности». Много сложностей. Ты про своего жениха? И не только. Я ведь практически ничего не знаю про тебя. И в то же время знаю много. Своим сердцем. Мой ум постоянно ругается с этой мышцей. Я немного двинулся, меняя положение тела. чувствуя, как левая нога стала затекать. Спрашивай, и я все расскажу. Вот так просто? Да. Хорошо. Ты сказал, что служил. А где? Хм. Всегда было интересно, что у вас женщина в голове. Думал, что спросишь про заработок жилье и машину. Настя усмехнулась и не сильно толкнула его в бок локтем. О, тише, рука. Прости. Ну, так что? Хорошо. В этом нет секрета. Прикрыв глаза, мужчина поцеловал девушку в висок и рассказал про службу в армии. Нелегкий солдатский быт и даже выдал несколько армейских анекдотов. Настя слушала, затаив дыхание, не перебивая и впитывая каждое слово. Ей было интересно абсолютно все про любимого мужчину. А потом я уволился и пошел работать в полицию. Ян внезапно замолчал. И Настя напряглась на том, как резко у него изменился тон, а сердце словно било в набат. «Ян, если не хочешь, то не продолжай». Немного отсев от него, Настя провела рукой по щетинистой бороде мужчины. От вида Яна сердце сжалось, и она уже не хотела слушать дальше. Ян поцеловал ладонь девушки и снова притянул к себе. «Мы хотели пожениться». «Мы?» Места в шалаше было очень мало, а темнота не позволяла хорошо видеть друг друга. Тихо выдохнув, Ян прижался губами к уху Насти и прикусил замочку. У нас все быстро закрутилось. Был в очередном отпуске. Она приехала к брату, моему другу. Я пропал. Почти весь отпуск мы не вылезали из постели. А потом пришлось расстаться ненадолго. Ксюша попросила быть с ней рядом, и я принял решение уйти со службы. Стали жить вместе, и я сделал Ксюше предложение. С каждым словом Яну становилось все тяжелее говорить. Настя накрыла его руку своей, давая понять, что она с ним. Она рядом. В тот день я спешил домой, зная, что Ксюша приготовила мне сюрприз. Заскочил в цветочный, купил ее любимые цветы. Но дома ее не было, хотя все говорило, что ушла недавно. Что случилось? Она не знала, что я приду пораньше и вышла за заказом в соседний двор. Черт, мы разминулись буквально на какие-то полчаса. Ян, Ксюшу сбила машина, когда она в перебегала перекресток. Скорая была на месте через считанные минуты, а мне позвонили из больницы, и я сразу помчался туда. Она... Она умерла? Нет, что ты. Она живая и здоровая сейчас. живет с родителями. «Хорошо, продолжай». Как же тяжело Насте далось выдавить из себя эти два слова. Она до чертиков хотела узнать всю историю прошлой любви Яна, и в то же время ревность к другой женщине затуманивала мозг, вызывая боль в сердце и сожаление, что вообще начала этот разговор. За рулем был пожилой человек, который просто не успел вовремя среагировать и затормозить. По сути, она сама была виновата. Торопилась на последних секундах светофора. Удар был сильный. Ксюшу откинула на несколько метров, и она неудачно упала на бордюр. Получила несколько переломов и кровотечения. Все это я потом прочитала в протоколах гаишников и в больнице. Ян перевел дыхание и продолжил. В больнице она пробыла чуть больше двух недель. А когда Ксюшу выписали, она стала совсем другим человеком. Почему? Сюрприз потеряла. Ян тяжело вздохнул, отпустил Настю и провел рукой по лицу. У нее случился выкидыш. Боже! Да, и это стало точкой отсчета разрыва наших отношений. С каждым днем она все сильнее стала ходить в себя, обвинять всех, и меня в том числе, в этой трагедии. Она сломалась. Да, сломалась. И что бы я ни делал, становилось только хуже. А через два месяца я вернулся в пустую квартиру. Стал искать Ксюшу, позвонил ее брату, но и он не знал, где она. Через пару дней он сам мне позвонил и сказал, что она у родителей. И больше не вернется. Когда это было? Больше двух лет назад. Я не знаю, что сказать. Ничего не говори, просто будь рядом со мной. Такие простые, но такие важные слова. Настя обняла яна за талию и прижалась всем телом, давая понять, что так и будет, что так она и хочет. Ян снова тяжело выдохнул, прижал здоровой рукой девушку к себе и зарылся лицом в изгиб на ее шее, вдыхая уже родной запах. Не думал, что смогу снова испытывать такие глубокие чувства. Чтобы забыть ее, я ушел в загул. Только и знал, как пить и искать одноразовое удовольствие. Ян, Нет, Настя, хочу все рассказать. Я словно попал в какой-то темный мир. Жил для себя. Понимая, что меня затягивает все глубже и становится все сложнее с этим справляться. Злость на Ксюшу, на этот случай, на ее бегство душили меня и будили демона внутри. Даже не понимаю, почему остался жив сейчас. Перестань, прошу. Ты слишком сильно судишь себя за то, в чем сам не виноват. Все, что случилось, никак от тебя не зависело. Значит, так нужно было. Ха, сколько раз я об этом думал. Но это слабое утешение. Не такой я хороший, Настя. В смысле? Ян замер, словно собираясь что-то важное сказать но промолчал. Ян, если начал, скажу, расспросишь. Полгода назад меня чуть не уволили из органов из-за одной идиотки. Она решила, что безумно, да лишения рассудка любит меня. Преследовала везде. Представь, даже пыталась купить. Это как? Вот так, Настя. Деньгами и подарками купить мое тело, время, да и все остальное. Неважно. Не поняла, что мне это неинтересно. Тогда посыпались угрозы, проблемы на работе. Вышкой стала подстава. Каким-то образом через свои связи провернула дело с подставным изнасилованием. И я был главный герой. Совсем больная? Хм. Видимо, да. Хорошо, майор, умный мужик. Вызвал к себе, все рассказал. Потребовал мои показания и объяснения. Я рассказал, как есть. Провели внутреннее расследование. И все выяснилось. Тогда она стала слать угрозы, что покончит с собой. Сумасшедшая. И что? Ничего, живая и здоровая. Пришлось заблокировать все аккаунты и сменить номер пару раз. Так просто? Ну, не совсем. Но она вскоре отстала. Настя, повторю, не такой я хороший. Мудак одним словом. От услышанной фразы девушке захотелось его хорошенько ударить. Настя сдержалась, но не промолчала. «Не смей так говорить. У каждого есть прошлое, в котором мы хорошие, плохие, святые или грешные. На то оно и прошлое. Меня твое прошлое не касается. Но я благодарна, что ты мне рассказал». «Настя, ты не понимаешь?» «Все я понимаю». «Неужели ты думаешь, что после всего услышанного я перестану тебя любить и возненавижу?» «Ну, могла бы». «Я сейчас тебя укушу». «Ты несправедлив к себе. Ко мне». Настя в гневе повернула голову, чтобы продолжить, но не смогла. Губы тут же попали в плен горячего поцелуя, а слова в момент вылетели из головы. «Ты права. Спасибо». Снег шел всю ночь, застилая покрывалом лес и склон большой сопки, заметая следы и наваливаясь грузом на наскоро собранный шалаш. Ветер завывал, словно раненый зверь, а температура опустилась до критической со катастрофы. К утру у поднялась температура, а кашель нарастал с каждой минутой. Ян не спал всю ночь, пытаясь согреть девушку любым способом. Дышал на руки. Кутал плотнее в свою куртку, сильнее прижимая к себе. С первыми лучами солнца он стал осторожно будить Настю. «Настюш, просыпайся! Нам пора идти!» Ян поцеловал Настю в лоб и чуть не застонал. Настя пылала. Глаза подрагивали, а губы пересохли. Она с большим усилием разомкнула веки и кое-как сосредоточилась на нем. «Уже пора?» Да, милая. Трудом оторвав голову от его теплой груди, Настя обхватила ее руками и чуть не разревелась. Жуткая боль пробивала виски. Слезы выступили на глазах, а во рту словно кто-то насыпал песка. Голова раскалывается. Представляю, у тебя жар. Ну почему сейчас? Не знаю, милая, но нам надо вернуться. Я буду снова тебя лечить. Тебе бы самому, как больно, вылечиться. Ян первый вылез из шалаша. Здоровой рукой скидывая тяжелые ветки со снегом, чтобы Настя смогла спокойно подняться. Давай руку. Одной рукой Ян натянул шапку на девушку, накинул капюшон, а потом загреб снега и поднес к ее губам. Возьми немного в рот, растопи и проглоти. Настя выполнила молча а потом взяла снег и обтерла лицо, покачнувшись. «Тише, тише!» Ян тут же подхватил девушку и прижал к себе. «Нормально». «Уверена?» «Да, пойдем». Обратный путь занял значительно больше времени. Ян держал Настю за руку, фиксируя каждое ее движение. Вздох и выражение лица. Он часто делал привал, обтирал Настю снегом, и молил Бога, чтобы он дал ей сил и не забрал любимую женщину у него. «Ян, у меня нет сил, голова кружится». «Держись за меня, немного осталось». Приобняв Настю, практически уложив на свой бок, Ян медленно зашагал к самолету, который уже виднелся впереди. Он полностью сосредоточился на цели, не обращая внимания на тянущую боль в руке, на тяжесть шагов по глубокому рыхлому снегу на смертельную усталость и ледяные порывы ветра, пронизывающие насквозь. Настя, прошу, последний рывок, и мы в безопасности!» Настя лишь кивнула и облокотилась на стенку разрушенного борта самолета. Я надкинул пленку, первый залез внутрь и следом затянул девушку. Костер, естественно, давно погас, но в салоне все же было теплее, чем снаружи. Уложив Настю на кровать, Мужчина скинул с нее обувь, расстегнул куртку и снял шапку. «Потерпи капельку, сейчас найду жаропонижающее». «Дай воды». «Твою мать, ну почему так случилось? Нахрен я вообще пошел? Олень, блин!» Ян подал бутылку с водой и вывалил на пол медикаменты. Он чуть не заплакал, когда не нашел простой такой нужный сейчас парацетамол. «Да как так?» Его нет. Кого? Парацетамола. Покажи, что есть. Настя с трудом приподнялась и посмотрела на груду лекарств. Смешая на льги ножку и димедрол. Так колят медики в скорой. Черт, меня тошнит. Ян лишь успел подхватить Настю, и пустой желудок девушки извергся прямо на пол. Милая, прости меня. Воды. Настя откинулась на подушку и закрыла глаза, пытаясь унять тошноту и головокружение. Не было силы реагировать на манипуляции мужчины с ее одеждой, на укол в мягкое место и поцелуй в губы. Темнота поглотила моментально, отключая все рефлексы мозга мозг.